Записали? Все, кто записал. Создайте картину воображаемого состояния, то есть каким вы хотите себя ощущать. Кто хочет ощущать себя более уверенно, представьте, как бы вы выглядели уверенно. Ну, я Еще более уверенно. Самодостаточным. О, в значит, что это такое? То есть представьте картину, как если бы вы были самодостаточны. Это диссоциирован или ассоциирован? Вначале можно диссоциирован, потом ассоциироваться. Нет, мы сразу образ с этого лица. После этого сделайте ее, эту картину перед глазами в два раза больше. И еще в два раза больше. Глаза вылазит из орбит. Да, это Не, ну фактически можно диссоциировать, Можно ассоциировать. То есть еще. как еще больше, как бы состояние? Как сказать? Если уже. Я могу просто еще как сказать. Ну да, получается, ближе и больше. То есть, если ассоциировано, ну, то есть, э, теперь э, у кого, значит, вот, диссоциировано, придвиньте ее поближе, эту картину. Соответственно, у кого ассоциировано, оно и так, когда становится больше, оно придвигается ближе. А теперь добавьте яркости в эту картину. Вообще, вылазит из орбиты, да? Да, зашкаливает. А теперь добавьте цветности в эту картину. у меня А теперь насладитесь новыми ощущениями. рекомендую Василий снять, как колбасит на задней предапарке. Это люди, которые наслаждаются новыми ощущениями это люди, которые представили себе состояние трипа Нет. вот так вот не пои контору, не контору у Васи сама цикл есть чего да, представьте себе таблетку сделайте ее больше два раза больше, три раза больше. Приблизьте эту таблетку к себе. Сделайте ее ярче. Попробуйте на вкус. Да, попробуйте на вкус сделайте, вкуснее. сделайте ее вкуснее, еще вкуснее, еще вкуснее. Представьте пакетик, да, с таблетками. Больше, еще больше. Представьте себе картофельный мешок с Сладитесь новыми ощущениями. На каждое слово все, кто как это, получили. Окей. То есть, это вот на раскачку вашей личной индуктивности. Несколько способов. вот это было, я как бы увидел просто... Что это было, Иван? Это был приход. Я лично, понимаете, это мой как бы отца да? Твой, твой, твой прикол, твой, твой. И сижу за письменным столом, как бы вокруг такой все богатое такое, убранство. Но я как бы один, как говорил, что достаточно, У меня это хорошо. Ну вот это хорошо. Попалдеть. Иногда Попал. лучше требовать одному. То глупости не обязательно. Ты же заказывался достаточно. Ты один, и тобой всего достаточно. Окей.